Глава 5. В воскресенье и в понедельник гости не приходили. Устройство включилось в понедельник, ровно в 9.00, в 18.05 снова впало в спячку. Ночью было тихо, да и зачем приходить, если даже половина пленки еще не выработалась? Кольцов склонялся к мысли, что ночные посещения у шпионов едва ли практиковались. Свет фар в темное время мог вызвать лишние вопросы. Ночью труднее добраться до места — Район не закрыт, но патрули ходят. Если тут замешаны консульские сотрудники, то ночь для них и вовсе исключена. Представительство под наблюдением всегда. Любая машина, покидающая территорию после девяти вечера, вызовет живой интерес и автоматически станет целью наблюдения. По ночам мог действовать один Гульков, знавший в районе проселочные дороги, и то с оговорками. Гульков работал на режимном предприятии, В рабочее время должен был выглядеть как огурчик. Пользоваться его услугами агенты могли лишь от случая к случаю, в основном выходные. Но что-то Гулькову все-таки поручали, иначе откуда бы брались деньги на его счету. Дни и ночи проходили бездарно. Преступная группа находилась рядом, но обезвредить ее не могли. От услуг сотрудников милиции пришлось отказаться. Литвин обиделся, да и шут с ним. В помощь выделили людей из областного управления. Швец посмеивался. Эти хотя бы спят с оглядкой. Контакты и связи Гулькова отработали частично, ничего полезного не выявили. Друзей у Петра Алексеевича не было, с бывшей женой и детьми он почти не общался. Но бухгалтерия прилежно отчисляла им треть заработка непутевого отца. Плюс больная мать в качестве непосильной ноши. С женщинами в силу качеств характера фигурант встречался редко. С последней любовницей расстался полгода назад. Имелись «Жигули», которые он постоянно ремонтировал. Станций техобслуживания в СССР практически не было. Ремонтом немногочисленные автолюбители занимались самостоятельно, насколько хватало знаний. У Гулькова знания имелись, но машина все равно ломалась. Запчасти были в дефиците, приобрести их было так же накладно, как кусок нормального мяса. Дачей Гульков не обзавелся, но ездил часто — Я о своих маршрутах соседям не докладывал. Неделю назад машина сломалась окончательно, из гаража не выезжала, и все свободное время Гульков посвящал ремонту. Возможно, до поломки он навещал тоннель. Его и засекли патрульные на выходе из леса. На его же совести — гибель местного жителя, проявившего ненужное любопытство. Донесся тепловозный гудок. Михаил вышел из оцепенения. На вершине холма было прохладно, постоянно дуло. Предела листва, но пока не осыпалась. Лежанка упреков не вызывала. Еловые лапы, сверху старая фуфайка. Холод от земли не чувствовался. Кольцов машинально глянул на часы. 18.09. Начинался вечер вторника. Пейзаж перед глазами не менялся. Железнодорожная насыпь, за ней колодец, за колодцем проселочная дорога, по которой дважды в сутки что-то допроезжало. Справа, на уровне дороги, выступ осинника, расширяющегося на запад. Больше ничего. Поля непригодные для засева, прозрачные перелески. Он обернулся, глянул вниз. Вишневский и капитан Ягудин из областного УКГБ не спали. Вишневский курил, Ягудин знакомился с одержимым потрепанной роман-газеты. В свободные минуты она ходила по рукам, читали урывками. Больше было нечего. «Роман Семена Цвигуна «Мы вернемся» повествовал о военных приключениях майора Млынского в партизанском отряде. Книжка была написана средняя, но читалась с интересом, а главное способствовала патриотическому воспитанию подрастающего поколения. По ней даже сняли два кинофильма «Фронт без флангов» и «Фронт за линией фронта». В главной роли знаменитый и нестареющий Вячеслав Тихонов. Состав приближался. Из-за дальнего леса показался тепловоз, он тащил грузовые вагоны. Пассажирские поезда здесь практически не ходили. Ветка отпочковывалась от транссиба и тянулась к металлургическим и горнодобывающим гигантам области. Линий электропередачи здесь не было, использовалась тепловая тяга. Поезд шел с небольшой скоростью, километров 40 в час. Через полминуты он перекрыл вид, пришлось любоваться вагонами. Они волохлись издевательски медленно, как-то тяжело, видимо, с полной загрузкой. Михаил насчитал 45 вагонов. Поезд ушел, отдалился перестук колес, перед глазами снова распахнулся надоевший вид. Окрестности колодца, заросшей жесткой травой, колдобистый проселок. Ветер трепал кустарник на краю осинника. Что-то неприятное заворочилось в душе, неспокойно стало. Причина тревожности была неясна, но что-то точно было не так. Майор лежал и нервничал, кусал травинку. Интуиция пыталась что-то сообщить, пробиться через толстую кожу. Ничего не менялось в пространстве. Только стая ворон кружила над лесом, опускалась, взмывала вверх, потом рассыпалась и исчезла. Прошло минут пятнадцать. Снова послышался шум. Приближался второй товарняк, на этот раз с противоположной стороны. Онемела кожа. Майор завороженно смотрел, как приближается тепловоз. Голова пока не включилась, но предпосылки к этому появились. Тащились вагоны, теперь уже слева направо, почтовый, пара теплушек, обычные грузовые вагоны с проржавевшими запорами, цистерны с надписью «Огнеопасно». 48 вагонов плюс тепловоз. И самое интересное, пока проходит состав, непонятно, что происходит у колодца. Просвет между рельсами и вагонами не спасает, колодец значительно дальше. Поезд ушел, в голове остался гул. Состав перекрывал обзор в течение полутора минут. Щелкнуло что-то в голове. А что если... Просто так, в качестве предположения, но проверить стоило. Скверно, что в лесу в этот час не было своих. Технически несложно установить там пост, но вместе с тем и рискованно. «Вишневский, за мной!» — скомандовал Кольцов. Егудин к лесу! Увидишь постороннего, задерживай!» Нетерпение звало в дорогу. Он обогнул куст, сбежал с холма, Подчиненные переглянулись, пожали плечами, пристроились следом. За насыпью разделились. Один подался к опушке, другой следовал за майором. В районе колодца все оставалось по-прежнему, но следы бы не остались, земля высохла. «Вскрывай, Григорий!» «Товарищ майор, а что происходит?» Сотрудник побледнел. «Вы что-то заметили? Не подходил же никто к колодцу!» «Вскрывай, — говорю, — и давай молиться, что у меня просто шарики за ролики закатились!» Справляться пероченным ножиком уже научились. Щелкнул клык замка, выходя из зацепления. Кольцов нетерпеливо оттер товарища, отвалил крышку. Спускался первым, дрожали руки. Вишневскому передалось волнение командира. Тоже полез, чуть голову не оттоптал, олень неуклюжий. Записывающее устройство пропало. Чувствовал же, что все возможно, но все равно не верил своим глазам. Ощупал кабель, сместился в сторону. Может, не то место? Нет, все правильно. Аппаратура чудесным образом испарилась. Иллюзионисты работают, мастера оригинального жанра. Майор шумно выдохнул, прижался к стене. Снова обвели вокруг пальца. Видимо, придется извиниться перед людьми капитана Литвина, они ни в чем не виноваты, просто соображалки не хватило, как и у некоторых офицеров КГБ. — Не может быть, — бормотал Вишневский и тоже шарил по бетонному жолобу. Чертовщина какая-то, ведь не может же эта штука испариться сама по себе. Еще как может. Грузовые составы снуют часто, за час проезжает несколько. Только сегодня прошло восемь товарников. Гонят оборудование, обратно готовую продукцию. Промышленность Советского Союза работает бесперебойно, можно сказать, в маршевом ритме. Часто случается, что интервал между составами разных направлений не превышает 15 минут. Знают ли шпионы, что на холме наблюдатели? Неважно. Осматривают осинник на предмет засады, залегают на опушке, предварительно изучив окрестности. Едва состав перекрывает возвышенность за насыпью, бегут к колодцу, открывают замок, забираются внутрь, закрывая за собой крышку. С холма не видно, наброшен ли замок. Делают свое дело, снимают или ставят устройство, перебираются к лестнице и ждут. Подходит поезд а его из подземелья слышно прекрасно, быстро вылезают, набрасывают замок и чешут к лесу. Когда состав уходит, все чисто. Может такое быть? Нет, вряд ли. Пришлось отказаться от первоначальной идеи. Зная, что объект под наблюдением не станет работать даже самый отчаянный шпион, зачем ему это? Разве что нервы пощекотать, получить моральное удовлетворение. Приятно оставить с носом всесильный комитет. Но начальство этой публики будет возражать. Чрезмерный риск не их конек. А рядовые исполнители придерживаются инструкций. Это не русские, от себя тяну не порют. Второй вариант более приземленный. Похож на первый, но с одним отличием. Иностранцы не знают, что точка утечки рассекречена. Инцидент с Гульковым и приезд группы Кольцова с этим фактом не связывают. Гулькова провалили по другим причинам. Машину оставляют в отдалении, на проселочной дороге, Капушки подбираются пешком, например, под видом грибников, а дальше следуют строго по инструкциям, пресекая возможные наблюдения. Следящих в чистом поле не спрячешь. Дорога пуста. С идущего состава много не разглядишь. Единственная опасность — холм, который возвышается за насыпью. Визуально не понять, есть ли там глаза. Поэтому ждут поезда, а потом другого, чтобы покинуть подземелье. Долго, муторно, но куда спешить? Инструкции писаны слезами ранее проваленных агентов. Он вылетел из подземелья, побежал к лесу, до которого было метров семьдесят. Вишневский вылез следом, ругался, запирая замок. Из кустов показался настороженный лик Ягудина. «Видел посторонних капитан?» «Никак нет, товарищ майор, все чисто». «Еще бы, шпион ждать не будет». Сделал свое дело и убыл в своясе. «Где у него машина?» Михаил извлек рацию и опустился на пенек. Ноги предательски дрожали. «Москвин, вы где?» «В километре от вас, товарищ майор», — отчитался работник. «За холмом деревня Бурминка. Швец куриц жалуются на безделье. Вы сами сказали здесь находиться?» «Да», — сказал. «Посторонние машины не проезжали?» «Никак нет, товарищ майор». Вадим напрягся, голос зазвенел. «Вообще за полдня ни одной машины». Одна телега проехала, а в ней такой колоритный персонаж лошадок подгонял. Что-то случилось, товарищ майор? Продолжайте работать. Отбой. Он скрипел зубами, и пытался сосредоточиться. То, что лазутчик не выявил наблюдения, — это хорошо, но вот все остальное. Он вытряс из пачки сигарету, закурил. Подчиненные переминались в стороне, с глупыми советами не лезли. Шпион ушел, сомнений не было. Прошло полчаса, как он выбрался из колодца, Уже далеко. Москвин и Швец его бы заметили. Два раза должен был проехать туда и обратно. По крайней мере, туда. Имелась еще одна объездная дорога. Но дальше, через Васина на нее Кольцов особо не рассчитывал. Но все же поставил там человечка. «Сидоренко, ты на месте?» «На месте, товарищ майор!» Голос умеренно искажался. «Нахожусь недалеко от развилки, там, где вы сказали, до деревни метров шестьсот». «Ты один?» «Один, товарищ майор, я на москвиче, он, слава богу, не выделяется». «С востока кто-нибудь проезжал?» «Грузовик проехал с дровами, древний такой, старше моего дедушки. Еще белые «Жигули» прошли, третий, кажется, модели. Я номер на всякий случай записал. Водителя не разглядел, но в салоне точно один человек находился». Что-то сработало в голове. Тумблер переключили, и все загудело. «А теперь подумай, Сидоренко, ты же не хочешь сесть в лужу, как в прошлый раз?» Примерно час или полтора часа назад те же белые Жигули на восток не проезжали? Вроде были, подумав, сообщил старший лейтенант. Но многие туда ехали, товарищ майор. Большинство, видать, в деревню. Жулька Сиреневая проезжала, старый газик, даже разбитый самосвал. Сидоренко, родной ты мой. Неведомая сила стряхнула майора спинка. Думай голова, как давно эти белые Жигули проехали мимо тебя в последний раз? Минута четыре назад. «А что?» «Сидоренко, догоняй! Сделай все возможное, не упусти! Задерживать в одиночку не пытайся, просто следи!» «Понял, товарищ майор, уже разворачиваюсь!» Сотрудник был явно озадачен. «Только где их теперь найти?» Упорхнула птичка. «Я тебе упорхну, даже думать не смей! Объект направляется к областному центру, найди его, Сидоренко! Ты же не хочешь всю жизнь ходить в старших лейтенантах!» Намек был предельно понятен. «Сидоренко выложится!» Но повезет ли — вопрос интересный. Не выключая рацию, Кольцов побежал к насыпи, перебрался через железнодорожное полотно, утонул в жухлой траве. Холм с наблюдательным постом остался справа. Рано или поздно Сидоренко выйдет из зоны действия радиостанции, и тогда останется лишь гадать, где он и что с ним. Уж лучше играть в испорченный телефон. Он спустился в низину, где стояла съехавшая с проселка «Волга», забрался в нее, активировал систему «Алтай». Какие же молодцы наши умельцы, первые в мире изобрели беспроводную телефонную связь. «Товарищ майор, а нам что делать?» Прокричал запыхавшийся Вишневский. Бойцы не отставали от командира, бежали за ним, как хвост за собакой. «Не мешаться!» — огрызнулся Михаил. «Марш на холм, нести службу. Понадобитесь просигналю». Эфир трещал, нервы рвались, как перетянутые струны. Он словно многостаночник на заводе. В одной руке телефонная трубка, в другой — рация. Сидел, ждал у моря погоды. Вызванивать область пока рано. Еще неизвестно, в какую лужу сядет Сидоренко. Шансов маловато. Отыскать машину, которая проехала мимо тебя 4 минуты назад? И все же это случилось. Запищала, завибрировала радиостанция. «Товарищ майор, я догнал его, догнал!» Зубы собеседника стучали от волнения. «Психанул, конечно, мощно. Сунулся на один проселок, а там поваленное дерево. Давай обратно выруливать, потерял минуты три. К развилке выехал. Одна дорога на Тагай, другая — на Васину. Зачем ему, думаю, в Тагай? Это как в Москву через Владивосток. Надо в область. В любом случае через Васина поедешь. Грунтовки здесь разбиты, без опыта далеко не уедешь. В общем, такая история, товарищ майор. Засек я белые жигули, давай приближаться. Точно та самая жулька. Номер круглый, нули до восьмерки. Не наш человек за рулем сидит. Где не надо тормозит, а где опасно разгоняется. В общем, шину пропорол, встал на обочине. Я не доехал метров полтораста, ушел на второстепенный проселок. В общем, за деревьями стою, наблюдаю. Мужику под сорок, лысоватый, брюнет, клюв горбатый, одет в кожаную куртку поверх серой рубашки пола. «Джинсы наши, отечественные, темные кеды. Только рожа у него уж больно не наша. Вытащил запаску из багажника, порылся, а домкрата нет. Начал голосовать, тут иногда машины проезжают. А мне идея смешная в голову пришла. Подъехать, помочь человеку, заодно посмотреть на него вблизи, пообщаться». «И что тебе остановило, Сидоренко?» Идея действительно была любопытная. «Так у меня тоже домкрата нет», — обескуражил сотрудник. «Да, не порядок, но мы же всегда на авось надеемся, да на добрых людей. Я бы все равно не успел, товарищ майор. Пока решал, он вас поймал. Водитель сердобольный попался, не спешит никуда, сам домкратом работает и колесо меняет, говорит что-то. Наш герой в сторонке стоит, улыбается так натянуто и односложно отвечает. В общем, заканчивают они уже. «Мои действия, товарищ майор. Могу его, в принципе, скрутить, когда мужик на бобике уедет?» «Сидоренко, ты молодец, принимай благодарность. Но давай без самодеятельности, договорились?» «Действовать в одиночку запрещаю». «Следуй за «Жигулями», сохраняй дистанцию. Если объект заметит слежку, веди себя спокойно. Но лучше, чтобы не заметил». «О том, что он на крючке, противник знать не должен. Накроем одного-двух, но упустим всю сеть, соображаешь?» «Скоро ты выйдешь из зоны действия радиостанции. Я сообщу в область, а ты свяжись со своими коллегами. Сообщай им все, что происходит» а они по телефону будут транслировать мне. Удача, Сидоренко». Кольцов отключил рацию и стал названивать по Алтаю в областной центр. Нервы шалили, такое ощущение, что он сам участвовал в этой погоне. Белые «Жигули» с круглыми номерами двигались по грунтовке, приближаясь по касательной к загородному шоссе. Позади остались деревни, мост через бурные воды, вытекающий из гор речушки. Сидоренко держался на удалении. Машин стало больше, на душе спокойнее. До выезда на трассу оставалось полкилометра, когда белый автомобиль вдруг свернул с грунтовки и подался к заброшенному сельскохозяйственному предприятию. Сидоренко растерялся, но углупить не стал. Остановил машину за придорожным амбаром. «Жигули» въехали в заброшенный «Авин», ворота которого были распахнуты. Сидоренко покинул «Москвич», стал подбираться к «Авину», благо укрытия там хватало. Но дойти не успел. «Жигули» выехали задним ходом, развернулись и покатили к грунтовке. Теперь на них красовались дипломатические номера. Сидоренко вовремя сплющился за какой-то бочкой. Водитель, в отличие от номеров, не поменялся. Тот же гробоносый и лосоватый. Оперативник выждал, пока он свернет, помчался к москвичу. Объект охоты он нагнал уже на трассе. Тот шел уверенно, правила дорожного движения не нарушал. Сидоренко схватился за рацию, сообщил в область новые номера, запросил, что делать. Понятно, что столкнулись с дипломатическим прикрытием. Но за рулем преступник, и у него в машине записывающее устройство с украденной секретной информацией. Позволить ей уйти на Запад — плохая идея. Брать злодея — гарантированный международный скандал со всеми вытекающими. Давление на советских дипломатов — Истерия в прессе с надоевшими эпитетами про автократию, шабаш беззакония и тоталитарную деспотию. А так называемое доказательство преступной деятельности аморальные работники КГБ просто подбросили. Брать на себя ответственность в области побоялись. Переадресовали вопрос командированному майору. Тот тоже не имел ответа, мог лишь выбирать наименьшее из зол. Белые «Жигули» въехали в город. На перерез на двух машинах выдвинулись местные чекисты. «Объект приближается к улице Ленина», — сообщила Нарушка. «Сворачивает на улицу Карла Маркса. В двух кварталах на проспекте Дзержинского американское консульство. Ждем указаний». «Не брать», — выдохнул Кольцов и откинулся на подголовник. Открылись ворота консульства. Белые «Жигули» с дипломатическими номерами въехали во двор. Ворота закрылись, что и требовалось доказать. Михаил отключил приборы и замер. Обильный пот катился со лба. И ради чего? Масса усилий, нервотрепка, радость, что догнали. Все ради того, чтобы убедиться в том, что он и так знал. Вернее, догадывался. Нет, все сделали правильно. Утечка информации идет месяцами. От лишней порции ничего не изменится. Зато теперь понятно, что шпионы ничего не подозревают и будут продолжать свои упражнения. Столько одному, что клиент не выявил слежку. Уж больно уверенно он перемещался по городу. Нужен захват с поличным, а задержание автолюбителя, пусть даже с подозрительной аппаратурой, таковым не является. У шпиона все рассчитано. Подобное устройство должны оснащаться кнопкой для мгновенного удаления записи. Прибор под рукой. Малейшая опасность, и лента размагничивается. Останется лишь сам прибор. Пусть и шпионский, но всего лишь кусок железа. Подарок на память или что-то еще. Потеря неприятная, но не грозит даже высылкой за пределы первого в мире социалистического государства. Умнее надо быть, подготовиться и брать действительно с поличным. «Товарищ майор, мы его взяли?» — проснулась рация, заговорила голосом Вишневского. «Плохие новости, Григорий!» — вздохнул Кольцов и отключился. «Ничего», — успокаивал он себя. «Ты не испугался, ты поступил мудро. Реванш не за горами». Возможность взять реванш появилась на следующий день в среду. Ночь прошла спокойно. Консульство никто не покидал, к секретному тоннелю не приближался. Оперативники не скрывали своего разочарования действиями Кольцова. Все считали, что шпиона надо было брать. Вот же он, на блюдечке с голубой каемочкой, и прибор при нем. Михаил не оправдывался, не пытался им что-то объяснить. По совести он сам не был уверен в своей правоте и в случае неудачи последствия на свою голову заслужил сполна. Утром в среду он отдал приказ «Приступаем к операции». Долго место подключения пустовать не будет, сегодня в самый раз. Три дня до окончания рабочей недели пленки хватит. Он чувствовал, что это случится. В девять утра из консульства на проспекте Дзержинского потянулся народ. Сотрудники учреждения расходились и разъезжались по рабочим делам. Наблюдение велось с двух точек: из дома напротив и из сквера наискосок. За пешей публикой устремились пешие топтуны. Возникла пауза, после чего вышли еще несколько человек. Людей в штате у КГБ хватало. Ни один из иностранных гостей не остался без надзора. Вышла женщина, поймала такси. От бордюра оторвался невзрачный москвич, двинулся следом. Этот фокус тоже был знаком ослабить наблюдение за дипмиссией, а потом приступать к задуманному. Прошло полчаса. Открылись ворота, выехал поддержанный «Ситроен», начало 70-х годов, неспешно покатил по дороге. В соседнем квартале из переулка выехала «Волга» с шашечками, оперативники приступили к работе. У местных чекистов тоже хватало фантазии. Прошло еще минут 20, территорию консульства покинул сравнительно новый микроавтобус «РАФ». В салоне было пусто, в машине находился только водитель. Минивэн доехал до угла здания, повернул в переулок. Навстречу тащилась мусорная машина. Водитель прижался к забору, стал ждать, пока она проедет. Из пролома в заборе выбрался человек, что-то прикрепил под днищем микроавтобуса и вернулся на исходную. Водитель глянул в правое зеркало, все спокойно. Мусорная машина протащилась, Рав двинулся дальше. Через несколько минут он выехал из переулка, прижался к бордюру. Водитель смотрел в зеркало, хвоста не было. Он усмехнулся, плавно отвел машину от бордюра. В конце улицы, перед поворотом, снова проверился, сделал маневр, уходя влево. Аналогичный рафик, только другого цвета, следовал за ним на расстоянии квартала, в глаза не бросался. Перемещение объекта отображалось на мутном мониторе, от жучка шел устойчивый сигнал. Микроавтобус следовал в северном направлении, на центральной улице не выезжал. Когда он миновал городскую черту и проехал указатель «Кыжма 17 километров», все стало ясно. За консульством продолжали наблюдать. Обычная рутина. Шпионы — те же перестраховщики, но в пределах разумного. Сигнал отправился по цепочке, началась подготовка к встрече. За 4 километра до «Кыжмы» микроавтобус съехал с трассы, Дальше двигался проселочными дорогами. Он несколько раз сворачивал, углублялся в осинники. Дипломатические номера на этот раз отсутствовали. В пятистах метрах от объекта водитель загнал машину в кустарник. Дальше шел пешком, краем леса. Одет он был в штормовку, резиновые сапоги, держал лукошко и даже срезал в него семейку опят. Далеко в лесу перекликались женщины. Не он один любил это дело. Мужчина поморщился, ускорил шаг. На краю лесного массива не было ни людей, ни автотранспорта. Он присел за деревом, осматривая местность. Занятие было привычным. Он бы с легкостью выявил нехарактерную деталь пейзажа. Все было спокойно. За насыпью возвышался холм с кустами на макушке. Единственное досадное обстоятельство. Товарный состав пришлось ждать минут восемь. Рядовое дело. Едва вагоны перекрыли возвышенность, Мужчина в темпе двинулся к колодцу, перешел на спортивный бег. Лукошка осталась под деревом. Действия отлаженные. Ключ в замок откинул крышку. Стал спускаться, крышку опустил за собой. Клаустрофобией господин не страдал, и ни в такой тесни не приходилось работать. Он спрыгнул на земляной пол, достал фонарик. Рассеянный свет озарял лишь часть пространства, остальное погружалось во мрак. Он добрался до нужного участка присел на корточки, стащил со спины рюкзачок и извлек записывающий прибор. Какое-то время он кряхтел, прилаживая устройство на место, подключал клеммы. Вдруг вспыхнул мощный фонарь. Посыпались щелчки, защелкал затвор фотокамеры. Каждый спуск сопровождался вспышкой. С обратной стороны работала компактная кинокамера, тоже для истории. «Не с места, господин Хорст!» — прогремел грозный голос. КГБ СССР, вы окружены, наверху тоже наши люди. Проводится кино и фотосъемка. Если есть оружие, медленно достаньте его и положите на пол. И улыбнуться не забудьте, — проворчал Вишневский, работающий сегодня кинооператором. Субъект окаменел, потом медленно привстал, поднял руки. Блики света блуждали по побледневшей физиономии. Это был тот самый господин, что забрал устройство парой дней ранее. Работник консульства Аллен Хорст, родом из Австрии, гражданин Соединенных Штатов, большой специалист по сближению культур. Он щурился от яркого света, пытался что-то разглядеть. Возможно, догадывался, что у Визави нет третьей руки, чтобы держать еще и пистолет. Он замер с поднятыми руками, глаза затравленно метались. Именно это и называлось «взять с поличным». «Достаточно, коллега, прекращайте съемку», — сухо сказал Кольцов. Он сел на корточки, пристроил фотоаппарат под жолоб. «Оружия нет, господин Хорст?» «Нет», — хрипло выдавил шпион. «Я не идиот, чтобы носить с собой оружие». «У него был неплохой русский. Меньше бы волновался, был бы еще лучше. Проклятая теснота, обыскать невозможно, зато получить по зубам запросто». «Поверим на слово», — хмыкнул Кольцов. «Понимаете, если что не так, вы только усложните свою участь». «Коллега, держите его на мушке!» «Руки за спину, господин Хорст! Нагнитесь, прижмите голову к стене!» Он не успел договорить, шпион отскочил назад, ударил локтем и пяткой, иначе здесь просто невозможно. Ахнул Вишневский, упал, застонал от боли, получил одновременно в две болевые точки. Шпион бросился к лестнице, затряслась сварная конструкция. Михаил метнулся за ним, зацепился за жолоб, что-то порвал. У шахты-колодца проход немного расширялся, здесь хотя бы можно было дышать. Затряслась лестница, злоумышленник карабкался наверх, как ловкая обезьяна. Дрожал фонарь в руке, вырывал из темноты земляные стены, связку кабелей в жёлобе. — Михаил Андреевич, он мне ногу сломал, сволочь! — стонал Вишневский. Можно было и не трогать этого танцора, дать уйти, наверху все равно встретит. Но злость победила. Михаил схватил злоумышленника за ногу, потащил вниз. Фонарь упал на пол и погас. Хорст активно легался. Нога сорвалась, он загремел вниз. Но оказался упорным, отбивался локтями, головой. Даже удар в челюсть не прибавил человеку разума. Он вырвался, оттолкнул майора, снова полез наверх. Распахнулась крышка колодца. Решение преследовать было явно непродуманным. Михаил схватился за перекладины лестницы, подал себя вверх. Противник ударил его пяткой по голове. Искры посыпались из глаз, ослепительная боль прокатилась по всему телу. Руки разжались, майор загремел вниз. Холодные расчет и здравый ум в эту минуту явно отдыхали. Кряхтел Вишневский, пытался подняться на одной ноге. Силы схватиться за лестницу все же нашлись. Кружилась голова, срывались руки. Михаил подтягивался, отдуваясь. Злой, как собака, с пылающей головой, он выбрался на белый свет, опустился на колени. Стал ощупывать голову, порвалась кожа, вздулась шишка. Зашевелился Вадик Москвин, стал жалобно охоть выражаться сквозь зубы. Парню тоже досталось, дипломат сбил его с ног, стукнул по голове. Других сотрудников вблизи колодца не оказалось, не думали, что такое произойдет. Они подтягивались неспешно, наивно полагая, что птичка уже в клетке. На опушке трещали ветки. Хорст добежал до леса, прорвался через кустарник и пропал за деревьями. В одночасье вывел из строя троих. Преследовать упыря не было ни сил, ни желания. Куда он денется в этой, закрытой от мира, стране? Улики собраны, действия шпиона задокументированы. И все же Аллен Хорст не терял надежды — Он грузно бежал по лесу, задержался за деревом, отдышался. Сердце рвалось из груди. Это был провал, записывающее устройство у врагов. К тому же покалечил работников КГБ, что было бальзамом на душу, но не имело отношения к профессионализму. До южной опушки было 20 шагов. Она просвечивала за деревьями. Послышались крики. Шпион застыл, прижался затылком к дереву. По опушке в восточном направлении пробежали двое с рациями. Оперативники взволнованно переговаривались. Хорст подождал, пока они отдалятся. Грузно двинулся дальше. Осинник постепенно сходил на нет, начинался ельник. Влажный мох чавкал под ногами, беззвучно ломались сырые ветки. Несколько раз он останавливался, слушал. В лесу было тихо. Неужели оторвался? Лицо исказила усмешка. КГБ сегодня повезло, но все равно ротозеи, Так просто обвести их вокруг пальца. Упиваются властью, считают себя всемогущими, а сами ничего не могут, если случай не поможет. Шпион отдышался, потом, ускоряясь, двинулся дальше. Ногам вернулась упругость. Он сносно ориентировался в этом лесу. До дороги, где ждала машина, оставалось сто метров. А русские даже на своей земле ориентироваться не научились. Посмеиваясь, он вышел из запышной ели, направился к Рафу, который предусмотрительно загнал в кусты. Лесная дорога поросла чертополохом, местные жители ею практически не пользовались. На советском микроавтобусе был установлен форсированный двигатель, помогающий справляться с бездорожьем. Хорст обогнул машину, распахнул водительскую дверцу. Спешить не стоило. Русские оцепят окрестные дороги, да и номер микроавтобуса уже списали следовало набраться терпения. Часть пути проехать на машине, знал он в этой местности пару козьих тропок, поймать попутку до областного центра. Конфуз с аппаратурой еще не катастрофа, а всего лишь шаг назад. Есть другие источники информации, и наладить с ними работу, дело времени и техники. Неудача неизбежна, серьезных орг выводов не последует. Дальнейшая работа уже без его участия, но Аллен Хорст расстраиваться не будет. Эта отсталая страна уже смертельно надоела. Пора уезжать, он готов работать где угодно, даже в трущобах Гаити. За спиной негромко свистнули, он резко обернулся. Мелькнула коряга, и на голову обрушился тяжелый удар. Ноги стали ватные, подломились. Хорст ударился затылком, проваливаясь в салон, затрещали ребра от соприкосновения с рулевым колесом. Последнее, что он увидел, было простое славянское лицо. Молодой человек отбросил корягу, схватил шпиона за ворот, выволок из машины. Опасливо осмотрел рану на голове, не перестарался ли. Нет, все в порядке. Сучок рассек кожу, до да греха не довел. Он перевернул Хорста на живот, связал руки его же ремнем. Злодей приходил в чувство, протяжно стонал. Молодой сотрудник взял его за шиворот, потащил в обход капота. Семь потов сошло. Шпион был не толстый, но мясом оброс. Он начал брыкаться, пучил глаза. «Мало тебе!» — разозлился парнишка. «Помог бы лучше!» Добрый удар в голову был необходим. Шпион подавился и снова лишился чувств. Затаскивать его в салон пришлось поэтапно. Сначала верхнюю часть, потом ноги. И в этот критический момент у преступника едва не сломались шейные позвонки. Он пришел в сознание и стал истошно орать, употребляя англосаксонские бранные выражения. «Подумаешь, какие мы нежные! Помолчал бы лучше, вурдалак приезжий!» — проворчал офицер, забрался в салон, следом втащил сключенное туловище. Перевел дыхание, проделал обходной путь до водительского места, ключ зажигания лежал за козырьком, хоть в этом проклятые саксонцы недалеко ушли от русских. Машина рывками выбиралась на проселочную дорогу. Урчал форсированный двигатель. В салоне кряхтело и извивалось связанное тело, пыталось развязаться но ремень надежно сжимал запястье. Шпиону удалось подняться на согнутых ногах, он балансировал, сохраняя равновесие, хищно скалился. Водитель покосился в зеркало у себя над головой. Так не хотелось останавливать машину и начинать все заново. Он дал крутой вираж, резко рванул с места. Хорст не устоял, рухнул, голова застряла между сиденьями, оттопырился зад. В этой интересной позе ему пришлось ехать до конечной точки маршрута. Когда микроавтобус показался из-за леса, у колодца уже возились люди. Потрескивал эфир. Майор Кольцов что-то ожесточенное выговаривал в рацию. Состояние ухудшилось, его недавно вырвало. Но Михаил как-то держался, выпил таблетку от головной боли. Вадик Москвин шатался со амнамбулой, голова постепенно приходила в норму. С помощью местных товарищей достали из тоннеля Вишневского. Он лежал на боку с горестной гримасой. Подкрепление и скорую помощь уже вызвали. Швед сидел на корточках рядом с товарищем, ощупывал поврежденные места, вкратчиво спрашивал. «Здесь болит? А здесь?» В ответ Григорий сдавленно бронился. Болело везде. Помимо ноги были сломаны ребра. Все дружно повернулись на шум. Микроавтобус съехал с проселочной дороги, подкатил, переваливаясь с кочки на кочку. От резкого торможения открылась дверь салона. Показалось туловище, зафиксированное в нелепой позе. Хлопнула дверца, подошел водитель. Он не скрывал торжества. Снисходительно поглядывал на незадачливых товарищей. «Принимайте груз, товарищ майор, сегодня без накладных». «Ты просто блистаешь, Сидоренко», — похвалил Михаил. «Вчера блистал, сегодня блистаешь. Может, в Москву тебя взять, чтобы показал, как нужно работать? От души ты его припечатал». Михаил заглянул в салон. Главная боль приутихла, но будущее организма вызывало вопросы. «На бокс ходил», — потупился старший лейтенант. «Мы догадываемся, что не на сольфеджио». Подошли остальные, кто смог. Злорадно заулыбались. Шпион получил по заслугам. Извивался с зажатой головой, тяжело дышал. Сжалились, освободили. На виске чернел сгусток крови. Посинела и опухла нижняя челюсть. «Сопротивлялся», — предположил швед. «Немного». — отмахнулся Сидоренко. — Три за технику, ноль за артистизм. Против лома нет приема. Брать будете, товарищ майор? Сегодня недорого. — Будем, — кивнул Кольцов и поморщился. В голове расцвел ослепительный букет. Зачесались кулаки, возникло острое желание отрехтовать шпиону вторую челюсть, и народ бы одобрил. Но бить беззащитных он не любил. — Дайте я ему двину, — захрипел Вишневский. «Из-за этого козла мне теперь на больничную уходить придется». «Подойди, Двинь», — разрешил швец. «Не можешь? Лежи уж, Григорий, не дергайся. Отговорила твоя роща». «Освободите меня немедленно!» — Багровея от натуги проговорил Хорст. С русским языком он в целом был знаком. «Это произвол КГБ. Вы не представляете, на что нарвались. Это грубое нарушение норм международного права. Вас ждут серьезные последствия. Я это обещаю». «Серьезно, господин Хорст?» — удивился Кольцов. «Я тоже могу кое-что пообещать. Вам не понравится. Догадывайтесь, Вы готовы к переменам в жизни?»